Дела давно минувших дней. За 12 циклов, миновавших после второй атомной, утекло много воды. Каждый цикл равнялся приблизительно паре лет земного летоисчисления. Однако на планете, которая навинчивала орбиты не вокруг одной единственной звезды Мамы, а вокруг общего центра масс кратной системы, не стоило привязывать измерение времени к оборотам. Ведь от случая к случаю, от взаимной перетасовки неравноправных по весу Солнц, время их огибания менялось, иногда довольно серьезно. Изобретение антропного принципа замера времени, когда за единицу был принят усредненный период клеточного обмена в человеческом организме, решило проблему. Более того, редкий случай в истории Геи, единица измерения узаконилась на обоих мегаконтинентах. Так вот, за 12 циклов утекла не только вода. Отступивший и не доведший до конца битву Федеральный союз Брашей пережил внутренний кризис, вызванный именно неудачным окончанием войны, едва не распался. Зрелые правительственные прагматики Союза, доказывающие, что в случае ее продления было бы еще хуже, так как сил рассчитанных загодя и вроде бы достаточных, к удивлению стратегов, совершенно не хватило для слома хребта империи. Продление войны и истощение сил тактического уровня с неизбежностью вело к вытаскиванию из чехлов стратегических зарядов. Однако, поскольку наступательный порыв южан уже иссяк, сильно охлажденный ядерными фугасами имперцев, то применение мощных зарядов не привело бы ни к чему, кроме взаимного истребления без победителей. Однако героизм прагматиков, сумевших убрать руки с кнопок, когда все, вроде бы в политическом плане, было на мази, не оценили. Вернувшиеся с полей сражений, еще не растратившие пыл маршалы, сочинили бесчисленные легенды об утерянных победах, о предательстве верхов, о почти опрокинутой и сдавшейся империи, о миллионах простых героев из народа, совершивших подвиг за зря. Их поддержали кое-какие силы в промышленных кругах. Имелись недовольные среди производителей мощных боеголовок, типа 1000 мегатонного лилипута, а ведь их детище никто даже не соизволил испытать, а также недополучившие прибыли бизнесмены среди производителей обычных средств поражения. Раздираемый противоречиями и экономическими последствиями войны Федеральный Союз едва не распался. Содрогнулся от нескольких подрывов детонаторов гражданской войны, в конце концов сменил правителей, а в какой-то мере и саму форму правления. И перекрасив вывеску, преобразился в республику. Если разобраться, то с геополитической точки зрения война для Союза Республики, хоть и не принесла тех благ, что обещали ее зачинатели, тем не менее не прошла совсем уж за так. Безусловно, потери оказались значительными. Главной цели закрепления на континенте аэробаков достичь не удалось. Более того, отступив, Браши продемонстрировали слабость. А это сразу привело к выпадению и обоймы нестойких союзников Северного полушария, опасающихся вместе номинально победившей Эрарби. Но зато война закрепила за Брашпутиды право на главенство в Южном полушарии Геи, подперла, когда-то выданное по Первому Обиранскому договору, но тайно оспариваемое империей право на владение мироктропией и, само собой, сильно ослабило главного планетарного конкурента. Ведь атомные бои велись как-никак на его доске. А значит, все прелести локальных и прочих заражений местности остались там, в RRB. Конечно, и RRB, сводя дебиты и кредиты в сумму, могли высосать из пальца некоторые плюсы. К примеру, и главное, они выстояли, успешно отбили самое тотальное из всех тотальных нападений на себя, умудрились увесисто врезать по зубам и брашам и их сателлитам-капуцинам. А вообще смешались с землей, превратив их в страну в большой полигон по испытанию и доведению до ума разнообразных военно-технических новшеств. Так что в итоге довольными могли оставаться все, но что-то не получалось. Главное, вторая атомная показала, что нельзя спокойно спать, свесив ножки с лавочки. Планета для этого не только не богата ресурсами, но и вообще мала. Единственное, чего в ней вдоволь, это человеческих существ. Но если к своим как-то шатковалка привыкаешь, да и есть от них какой-никакой прок, то от других раз, особенно расплодившихся без меры, одни на пасти. Что с того, что некоторые на пасти надуманы? Все, о чем долго и кропотливо размышляют самые сложные в мире мозги, рано или поздно воплощается в реальность. А значит, спать не приходится, ибо засвешенные ножки может кто-то ухватить. Да не просто теплыми ладонями, а острой, клыкастой, часто маскируемой улыбочкой пастью. И следовательно, наступление, катящейся из будущего третьей атомной, было предрешено. Понятно, все участвующие стороны готовились к ней, не покладая сил. Кроме того, итоги второй научили не только маршалов, но и политиков главному. Цели термоядерных разборок не могут и не должны быть мелки. Они должны быть предельные, а значит сразу и без промедления нужно вводить в действие всю подвластную мощь. В частности, по вопросам высадки на чужой континент стратегии Брашпутиды, усвоили, что нельзя вначале высадиться, а уже потом расширять плацдарм ядерной дубиной, гораздо лучше и надежней пригладить чужую сушу мегатонной лавиной, а уже после, успокоившись и снизив порог разборок до тактического уровня, начинать завоевание Севера. Поэтому все планы ведения войны соответствовали именно такому принципу, и его нельзя, невозможно было обойти.